На следующий день, сидя в библиотеке, Пруденс достала карточку выдачи «Мануэла получает своего мужчину» и внимательно её изучила. Оказалось, за 6 недель её брали шесть раз. Запись выглядела так. Дойл, Хеллен, адрес. 15 апреля, 22 апреля. Кейн, Роуз. 22 апреля, 29 апреля. Дермут, Элвин. 29 апреля, 6 мая. Тёрнер, Флоренс. 6 мая, 18 мая. Баумгаттен, Люсиль. 18 мая, 25 мая. Траскер, Софи. 25 мая, 3 июня. Новинка шла довольно бойко, её брали в тот же день, когда и возвращали. Дважды продлевали, один раз даже почти на целую неделю. Здесь должна быть какая-то зацепка. Все читатели, кроме одного, — женщины. Это был ещё один факт, заслуживающий внимания. В конце концов, это же дамский роман. Опыт библиотекаря научил её, что так называемую «мужскую книгу» частенько читают и женщины, а вот мужчины, за редким исключением, никогда не возьмут в руки книгу для женщин. «Да, что-то есть в этом одиноком читателе-мужчине. Должно быть, она видела его тогда. Но мимо неё ежедневно проходит столько лиц. Она даже не вспомнит. Однако Пруденс решила не торопиться с поспешными выводами, а исследовать имена в списке одно за другим в обратном порядке. Она покажет этому невежественному бабнику Мёрфи, что нет дыма без огня. Надо только присмотреться». Примерно в 8.30, как раз в тот момент, когда прудан собиралась отправиться на поиски, она могла позволить себе это занятие только по вечерам после работы, зазвучал дверной звонок, и она увидела его на пороге. Он зашёл довольно робко и неуклюже, запнулся о порог и пролетел несколько шагов. «Вам что-нибудь удалось узнать?» нетерпеливо спросила она. «Нет, я проверил снова». Отследил последние шесть месяцев, связался с пропавшими без вести. Ничего не поделать. Боюсь, это не настоящее сообщение, мисс Робертс. Просто случайность, как и говорил лейтенант. Простите, но я не согласна с вами. Я скопировала список клиентов и намерена проверить каждого из них по очереди. Предполагалось, что сообщения не расшифруют, и рассчитано было не на всех. Поэтому мы имеем дело, не с шуткой или подростковым приколом. Всё же здесь есть ужасная последовательность, ибо это не какое-нибудь эфемерное образование порезов на страниц, как утверждает лейтенант. Что остаётся? Это подлинная записка с целью получения выкупа. Отправлена со смертельно серьёзным намерением. И я думаю, вы и ваши начальники должны быть первые к... Мисс Робертс. Проникновенно начал он... «Вы слишком изысканы, чтобы плескаться в таких преступлениях». «Как-то неправильно слышать от такой особой о похищениях и...» Он ослабил воротник. «Я... я сегодня не на дежурстве, и я хотел бы узнать, не хотите ли вы составить мне компанию и пойти в кино?» «Так вот, почему вы не поленились прийти сюда?» С негодованием ответила она. «Я боюсь, ваш интерес ко мне слишком личного характера и недостаточно официален». «Даже когда вы говорите быстро», — восхищенно сказал он, — «каждое произнесённое слово звучит так отчётливо, как в поэме». «Не поэма, а поэма. Я собираюсь пройтись по списку и расследовать до тех пор, пока не выясню смысл этого сообщения и кто его послал. И я не хожу в кино с людьми, которых вижу всего второй раз в жизни». Этот выпад, казалось, совершенно не смутил его «Может, я тогда заскочу как-нибудь и проверю, как вы тут поживаете?» — изъявил желание он, пятясь сквозь дверь назад. «Это будет излишним», — ледяным тоном отрезала она. «Если я раскрою что-нибудь подозрительное, я, конечно, немедленно сообщу об этом. Это не моя работа, в конце концов, но других людей». Пруденс нахмурилась после того, как закрыла за ним дверь. «Фильмы!» «Звучит заманчиво». Затем, прикрыв глаза, на минуту задумалась. «Это было бы весело в каком-то смысле», — улыбнулась она. Она взяла книгу с собой в качестве предлога и отправилась в путь, очень решительная снаружи и, как всегда, столь же робкая внутри. Но начало виделось ей лёгким, так как первым именем с конца значилась «кроткая мисс Траскер», не внушающая никакого страха даже ей. Правда, наша героиня была почти уверена в её непричастности, ведь именно мисс Страскер обратила внимание на недостающую страницу, а виновник вряд ли поступил бы подобным образом. Тем не менее, нельзя было отрицать вероятность, что это сделал кто-то из домашних, поэтому Пруденс собиралась всё тщательно разузнать. Миссис Страскер проживала в небольшом старомодном домишке до военного вида. Вряд ли он обходился дорого — но для человека, который не смог заплатить штраф в два доллара, и он был не по карману. На мгновение Пруденс даже позволила своим мыслям наполнить её гнетущим ароматом подозрения. Но стоило ей только войти в вестибюль и спросить миссис Траскер, как догадка пришла сама. «Вам придётся спуститься в подвал», — рассказал мальчик-лифтёр. «Она уборщица». Молодая девушка лет 17 впустила её в подвал И продела по проходу, стены которого состояли из одних голых кирпичей, далее мимо рядов пустых мусорных ведер и так до жилых помещений. Завидев библиотекаршу, человека имевшего власть, миссис Траскер, полулежавшая на кровати, вновь выказала недюжинную тревогу. Судя по открытой книге, лежавшей на стуле позади неё, можно было догадаться, дочь снова читала ей вслух до того, как Пруденс прервала их своим визитом. — Не бойтесь, — заверила ее Пруденс. — Я просто хочу задать несколько вопросов. — Разумеется, разумеется, мисс, — сказала уборщица, сжимая и разжимая руки в примирительном жесте. — Вы живете только вдвоем? Ни отца, ни братьев? — Только мама и я. Больше никого, — ответила девочка. — Скажите, вы уверены, что не брали никуда с собой книгу? В дом друзьям или одалживали кому-то? «Нет, нет, она всё время была прямо здесь», — одновременно и яростно запротестовали мать и дочь. «Хорошо. Тогда, может, кто-нибудь спускался сюда за вами, пока вы убирались в комнатах?» На это ответила мать. «Нет, никто. Когда арендаторы хотят что-то от меня, они звонят сюда сверху. А на время работы я закрываю свой дом, как и все жители. Поэтому я уверена, что никто и близко к книге не подходил». Тогда и я полностью уверена в этом, добавила Пруденс, вставая, чтобы уйти. Она успокаивающе похлопала по руке изнурённую тяжким трудом мисс Страскер. Просто забудьте о моём визите. Ваш штраф оплачен. Вам больше не о чем беспокоиться. Увидимся в библиотеке. Следующее имя в карточке Люсиль Баумгартен. Пруденс запасалась смелостью, чтобы найти эту даму. Ведь, несмотря на довольную близость цели недалеко от районной библиотеки, она всё же находилась в квартале богачей. Кроме того, она начала забывать свою робость, ведь открывшийся интерес к поиску разгадки так неистово взывал к ней. Такое с ней произошло впервые. Наверное, детективы вели довольно интересную жизнь. Один взгляд на это внушительное, почти дворцового уровня жилое помещение, где жила читательница Баумгартен, подсказывал ей, что, наверное, ее стоит вычеркнуть из списка подозреваемых. Хотя она где-то слыхала, что некоторые бандиты и преступники жили в достойных кварталах. Но это было больше, чем достойное жилище. Эта твердыня говорила о существенном исполинском достатке и респектабельности. В вестибюле Пруденс пришлось указать свое имя и род деятельности администратору в униформе, прежде чем ей позволили подняться. Просто скажите, мисс Баумгартен, что библиотекарь хочет поговорить с ней минутку. Горничная открыла дверь наверху, но она даже и рта раскрыть не успела, как девушка, немного моложе дочери миссис Траскер, скользнула по паркету, подхватила ее и отвела в сторонку. Ей было около пятнадцати. В таком юном возрасте девочке нечего было делать в отделе для взрослых. Пруден смутно припоминала это личико. Тогда оно было чересчур нарумяняно и накрашено, но сейчас выглядело должным образом. Она приложила палец к губам и заговорщицки прошептала. «Тсс, не говори моей». Но прежде чем она продолжила, зазвучал чеканный шаг где-то позади, и какая-то грузная дама, носившая столько бриллиантов, сколько Пруденс видела разве что в ювелирном магазине, подхватила на этот раз девочку и отодвинула в сторону. — Я только пришла выяснить кое-что насчёт книги, которую нам вернули в испорченном состоянии, — объяснила Пруденс. — Наши записи показывают, что Люсиль Баунгартен брала её в период между... — Люсиль? ахнула драгоценная леди. «Люсиль? Здесь нет никакой Люсиль!» Она осеклась и взглянула на дочь, которая тщетно попыталась протиснуться между ними двумя и улизнуть незамеченной. «Так вот оно что!» — озаряя сказала она. «Значит, Ли тебе больше не подходит!» Пруденс обратилась к ее чаду. Было очевидно, что мать находилась в неведении относительно больших вещей. что уж там говорить о книге». «Мисс Баунгартен, я бы хотела узнать у вас, все ли страницы были на месте, когда вы принесли книгу домой?» Затем хитро добавила. «После вас книгу взяли еще несколько человек, но относительно них мне мало что известно. Если девочка виновна, она обязательно ухватится за эту возможность и заявит, что страница была на месте, подразумевая, мол, её выдернул кто-то другой. Но Пруденс, конечно, знала, что это не так. Но Люсиль Ли без колебаний признала. Да, там недоставало страницы или двух, но это особо не испортило веселье, потому что, прочитав немного дальше, я уже была в курсе событий. Казалось, ничто не может напугать её сильнее родительского гнева, грозно вздымающейся груди, оказывающей неразрывное влияние. «Вы не одалживали её кому-нибудь ещё? Или вы носили из дома на то время, когда книга числилась на вас?» Девушка выразительно закатила глаза. «Должна сказать нет. Я держал её спрятанной в нижнем ящике комода всё время. А теперь вы пришли сюда и выдали меня». «Спасибо», — сказала Пруденс и направилась к выходу. Определённо это место тоже можно было вычеркнуть, что, впрочем, было понятно ещё до разговора. Люди, которые живут в такой обстановке, не посылают подобных записок или общаются с людьми посредством их. Унизительный крик миссис Баумгартен доносился отчётливо даже из-за закрытой двери, в то время как Пруденс стояла там, ожидая лифт. Я тебе покажу, Люсиль. Подожди, вот твой отец узнает об этом. Я тебе такую взбучку устрою, сама не вспомнишь. Люсиль ты или там Гвендолин!» Громкие крики перемежались с такими же громкими, звучными шлепками по молодому эпидермису. Следующее имя в списке Флоренс Тёрнер. К этому моменту перевалило уже далеко за 10, и на мгновение Пруденс поддалась соблазну вернуться домой и отложить разговор до следующей ночи. но затем решительно отмела прочь искушение. «Не будь такой трусихой», — поучала она себя. «С тобой ничего не случилось до сих пор, и, скорее всего, не случится и потом». И потом в подсознании уже предвзято закралось подозрение, что виновником является тот единственный клиент мужского рода — Дермут. В порядке, который она соблюдала, он был следующим. И раз уж она вышла, Лучше проинтервьюировать, скорее всего, безобидную Флоренс Тёрнер, а завтра пораньше, хорошенько взяться за этого Дермута и проследить за тем, что снаружи её будет ждать полицейский, чтобы в случае чего выбраться целой и невредимой. Адрес, указанный в библиотечной карточке Тёрнер, на первый взгляд не сулил ничего хорошего. Это была небольшая гостиница, или, как стало модно говорить, клуб -резиденция. Подобные заведения распространились во всех больших городах на протяжении последних пяти лет. Комнаты там были сгруппированы в отдельные маленькие апартаменты. Взглянув на здание, создавалось впечатление, что первый этаж занял китайский ресторанчик, что придавало сомнительный аспект в ее глазах. У нее было своеобразное представление о некоторых вещах. Тем не менее, сейчас она зашла слишком далеко, чтобы позволить китайскому ресторану спугнуть её, не завершив поставленную задачу. Она крепче стиснула книгу, сделала хороший глубокий вдох и промаршировала в здание, вход в которое тоже примыкал к ресторану. Она позвонила, и консьерж, неряшливо выглядящая женщина средних лет, вышла и встретила её у подножия лестницы. "Да", угрюмо сказала она. — У вас ещё живёт Флоренс Тёрнер? — Нет. — Была такая, но ушла. — Вы знаете, как с ней можно связаться? Она ушла так внезапно, что даже не сказала, куда направляется. — Как давно она ушла, не могли бы вы сказать? — Так, сейчас скажу. Женщина произвела сложные мыслительные подсчёты. Две недели назад, в понедельник, по-моему. Это было семнадцатого. Да, точно, 17 мая. Уже здесь притаилась маленькая загадка. Книгу не возвращали до 18. -го. Возможно, память женщины подвела. Если вы говорите, что Флоренс покинула свои апартаменты в спешке, то как же она нашла время вернуть нам эту книгу? Женщина взглянула на неё. А, да, нет, э это я, можно сказать, вернула за неё. объяснила она. «Моя горничная нашла эту книгу в её комнате на следующее утро вместе с множеством других оставленных вещей. Я увидела, что это библиотечная собственность, поэтому послала Бойла отнести, чтобы ещё больше штраф не накрутили на неё. Сэкономила, в общем. А откуда вы её взяли?» — удивлённо спросила она. «Я работаю в библиотеке», — пояснила Пруденс. «Я хотела свидиться с ней, поговорить насчёт книги». Кто-то вырвал одну из страниц. Она знала достаточно, чтобы не разглашать больше информации об истинной цели её пребывания. «Господи, ну и придирчивые живые люди!» — удивилась консьержка. «Видите ли, штраф за порчу городского имущества вышли из моей зарплаты?» — уклончиво ответила Пруденс. «А, это другое дело. Неудивительно, что вам не терпится её найти. Ну, всё, что я могу сказать...» отъезд для неё был крайне неожиданным. Она даже заплатила за комнату вперёд. Я никому её не сдавала, пока аренда не кончилась. Я всегда так делаю». «Странно», — размышляла вслух Пруденс. «Интересно, что заставило её?» «Я думаю, кто-то из её семьи серьёзно захворал», — призналась консьержка. «Какие-то друзья или родственники, я не знаю, кем они приходились, прикатили на машине поздно ночью». и Флоренс незамедлительно уехала с ними. Я хотела убедиться, не осталось ли никакого должника, поэтому открыла дверь и выглянула. Пруденс навострила уши. Фатальное любопытство подстёгивало, словно шпоры. Она вдруг забыла обо всех подозрениях насчёт китайского ресторанчика и всего прочего. Она ощутила покалывание по всему телу, но старалась не показывать возбуждение. Неужели она раскопала что-то наконец? Или это всё чушь? Вы сказали, она оставила какие-то вещи. Вы думаете, она за ними вернётся? Нет, я уже в это не верю. Но она просила меня сохранить их, она обещала прислать кого-нибудь за ними, как только сможет. Пруденс вдруг решила, что готова отдать всё лишь бы взглянуть на вещи, оставленные этой девчонкой Тёрнер. Почему? Она точно не знала. Они могли помочь составить представление об их владелице, но она не могла просить в открытую. Женщина начнет подозревать ее в воровстве. «Когда освободится ее комната?» — небрежно спросила она. — Я подумываю о переезде, и раз уж я здесь, было бы интересно. «Давайте поднимемся, и я прямо сейчас вам покажу», — с готовностью предложила консьержка. Она, вероятно, считала, что библиотекарша в среднем превосходит уровень её арендаторов. Пруденс последовала за ней вверх по лестнице, не веря в собственную наглость. Наверное, она сейчас на себя не похожа. Что же на неё нашло? «Видел бы меня сейчас Мёрфи?» — злорадствовала она. Контьержка открыла дверь на втором этаже. «Днём эта комната выглядит гораздо милее», — сказала она. я могу передать вам её послезавтра». «А этот шкаф хороший? Вместительный?» — спросила Пруденс, отметив его закрытые дверцы. «Сейчас покажу». Женщина достала ключ и открыла шкаф, дожидаясь одобрения. «Ого!» — тонким голосом удивилась Пруденс. «Она оставила здесь много вещей. И некоторые из них очень хороши», — согласилась хозяйка. Пруденс рассеянно хмыкнула. Ловко балансируя серебряной тапочкой, она заметила ещё одну пару возле первой. Украдкой посмотрев вниз, она сравнила обе пары. Пятки одинаковые, но разница в дюйм между пальцами ног. Два разных размера. Она робко потрогала одно из висящих платьев, заметила этикетку с размером 34. «Такие изысканные вещи». В качестве отвлекающего манёвра прошептала Пруденс. Тремя вешалками дальше висело другое платье. 28 размер. «Может, с ней ещё кто-то жил?» — спросила она. Менеджер заперла шкаф, снова положив ключ в карман. «Нет. Эти двое друзей или родственников много раз навещали её, но вели себя тихо и всегда приходили вдвоём, так что я не возражала». «Кстати, у меня есть ещё одна комнатка, такая же милая, она внизу, я вам покажу». «Если бы только была хоть какая-то возможность, если бы вы каким-нибудь образом предупредили меня, когда кто-нибудь придёт за вещами», — сказала Пруденс, которая становилась всё лучше по мере продвижения к цели. «Я ужасно хочу с ней поговорить. Видите ли, это не просто штраф, это может стоить мне работы». «Конечно же, есть способ», С сочувствием промолвила консьержка. Я могла бы попросить её посланца оставить какие-то координаты, чтобы вы могли связаться с ней. Нет, не делайте этого, поспешно воскликнула Пруденс. Я боюсь они, я бы предпочла, если бы вообще вы не упоминали обо мне и моих расспросах. Как пожелаете, послушно отступила консьержка. Если оставите свой номер, я позвоню и дам знать, когда этот человек появится. «Боюсь, что не доберусь сюда вовремя. Они к тому времени могут уже уйти». Консьержка услужливо клацнула зубами. «Почему бы вам не снять одну из моих комнат? Тогда вы будете сразу же на месте, когда они заявятся». «Да, но что, если они придут днём? В это время я в библиотеке, с работы уйти не могу». «Не думаю, что придут днём. Большинство её друзей и те люди, с которыми она уехала, по ночам бодрствовали больше, чем днём». Идея понравилась Пруденс, но только на секунду, пока её не ужаснула мысль о временном проживании в таком месте. Она приняла решение молниеносно, не оставив себя времени передумать. Возможно, это лишь погоня за собственной тенью, но она никогда не слышала о женщинах, что носили два разных размера, как казалось, это делала Флоренс Тёрнер. «Хорошо, останусь», — решила она, — «если пообещаете две вещи. Дайте мне знать без промедления в ту же минуту, как кто-нибудь придёт забрать вещи, и вы не скажете ни слова о моём приезде и просьбах». «Почему бы и нет», — пылко согласилась женщина, — «всё, что угодно ради честного доллара». Но когда закрылась дверь её нового жилища, большая часть новобретённого мужества испарилась Она безвольно опустилась на край кровати и уставилась в недоумении на своё отражение в дешёвом зеркале. «Я, должно быть, сошла с ума, раз иду на такое», — выдохнула Пруденс. «Что же со мной происходит? У неё при себе не было даже чайника, чтобы сделать чашку бодрящего чая. Тут и не было вообще ничего, кроме самой комнаты. Да ещё эти зловещие ступеньки китайской забегаловки, вернее, обрамляющие их...» фосфорисцирующие трубки, они пылали огненным светом прямо у неё под окном и даже злобно подмигивали. По крайней мере, так ей виделось. Пруденс представляла, как наёмник в мягких туфлях неслышно крадётся вверх по лестнице, подобно какому-то фуманчу, чтобы выхватить её из кровати. Уже практически светало, когда она, наконец, сомкнула глаза. И за это долгое время в комнате напротив холла, как и следовало ожидать, так никто и не объявился.